Люди здесь были своими, и поэтому разговаривали легко, не боясь задеть собеседника. Коля почувствовал это сразу, но пока еще стеснялся и отмалчивался. Тем временем Мира разыскала щетку, вымыла ее подвисевшим в углу рукомойником и совсем по-взрослому сказала, — Пойдем уж чиститься. Горе чье-то. Я сам поспешно сказал вам, — Сам слышите? Но девушка, припадая на левую ногу, невозмутимо шла к дверям, и Коля, недовольно вздохнув, поплелся следом. — Во, обратала! — с удовольствием отметил старшина Степан Матвеевич. — Правильно, щебетуха, с нашим братом только так и надо. Несмотря на протесты, Мира энергично вычистила его, сухо командуя. Руки, повернитесь, не вертитесь. Коля сначала спорил, а потом примолк, поняв, что сопротивление бессмысленно покорно поднимал руки, вертелся или, наоборот, не вертелся, сердито скрывая раздражение. Нет, он не обижался на эту девчонку за то, что она в данный момент не без удовольствия вертела им, как хотела. Но прорывавшиеся в ее тони нотки, явно покровительственные, выводили его из равновесия. Мало того, что он был минимум на три года старше ее, он был командиром, полновластным распорядителем судеб целого взвода, а девчонка вела себя так, будто не он, а она была командиром. И Коля очень обижался. «И не вздыхайте. Я же из вас пыль выколачиваю, а вы вздыхаете. А это вредно». «Вредно», — значение подтвердил он. «Ох и вредно!» Светала. Когда они по той же крутой лестнице спустились в склад. На столе остался только хлеб, сахар до да кружки. И все сидели вокруг и неторопливо разговаривали, ожидая, когда же, наконец, закипит огромный жестяной чайник». Кроме женщин и усатого старшины здесь оказались еще двое. Хмурый старший сержант и молоденький, смешно остриженный под машинку красноармеец. Красноармеец все время отчаянно зевал, а старший сержант сердито рассказывал. «Ребята в кино пошли, а меня бой хватает». «Стой, — говорит Федорчук, — дело, — говорит, — до тебя». «Что, думаю, за дело?» «А дело вон какое! Разряди, — говорит Федорчук, — все диски». «Выбей, — говорит, — из лент все патроны, перетри, — говорит, — их начисто, наложи смазку и снова набей. Во!» Тут на целую роту три дня без перекура занятий, а я один, две руки, одна башка. «Помощь, — говорю мне, — и дают мне в помощь вот этого петуха, Васю Волкова, первогодка стриженого. А что он умеет? Он спать умеет, пальцы себе киянкой отшибать умеет, а больше ничего он пока не умеет. Верно, — говорю, — Волков?» В ответ боец Вася Волков со вкусом земнул, почмокал толстыми губами и неожиданно улыбнулся. — Спать, охота! — спать! — с неудовольствием сказал Федорчук. — Спать у маменьки будешь. А у меня ты, Васятка, будешь патроны из пулеметных лент выколачивать аж до подъема, понял? Вот чайку сейчас попьем и обратно заступим в наряд. — Христина Яновна, ты нам сегодня заварочки не пожалей! — «Деготь налью», — сказала тетя Христя, высыпая в кипящий чайник целый кубик заварки. «Сейчас настоится и перекусим». «Куда это вы, товарищ лейтенант?» «Спасибо», — сказал Коля. «Мне в полк надо, к дежурному». «Успеется», — сказала Анна Петровна. «Служба от вас не убежит». «Нет, нет», — Коля упрямо помотал головой. «Я и так опоздал. В субботу должен был прибыть, а сейчас уже воскресенье». «Сейчас и не суббота, и не воскресенье, а тихая ночь», — сказал Степан Матвеевич. «А ночью и дежурным подремать положено». «Садитесь лучше к столу, товарищ лейтенант», — улыбнулась Анна Петровна. «Чайку попьем, познакомимся. Откуда будете-то?» «Из Москвы». Коля немножко помялся и сел к столу. «Из Москвы», — с уважением протянул Федорчук. «Ну, как там?» «Что?» «Ну, вообще. Хорошеет» серьезно сказал Коля, а как с промтоварами поинтересовался Анна Петровна. Здесь с промтоварами очень просто. Вы это учтите, товарищ лейтенант. А ему-то зачем промтовары? Улыбнулась Мира, садясь за стол. Ему наши промтовары ни к чему. Ну как сказать? покачал головой Степан Матвеевич. Костюм Бастонова исправить большое дело, серьезное дело. Гражданского не люблю, сказал Коля, и потом меня государство обеспечивает полностью. «Обеспечивает, неизвестно, почему вздохнула тетя Христия. Ремнями оно вас обеспечивает. Все взбру и ходите». Сонный красноармеец Вася перебрался от печурки к столу, сел напротив, глядя в упор, часто моргая. Коля все время встречал его взгляд и хмурясь отводил глаза.